6. Дорогой Арчи, у меня нет денег на юбилейную открытку, но я желаю тебе и твоей прекрасной жене счастливо встретить эту годовщину и еще много-много других. Кажется, только вчера ты уронил обручальное кольцо, а я потерял твои билеты на свадебное путешествие. Ты знаешь... Приехав в мусвил, я обнаружил, что весь мир делится на две части: тут на севере и там в центре. Здесь есть симпатичные люди, которые читают прибой, а еще они пытаются скрыть разные загадочные происшествия. Вчера я отправился на рыбалку и подцепил на крючок нечто весьма похожее на человеческое тело. Когда я сообщил об этом шерифу, он не обнаружил никакого интереса. Я знаю, несчастный случай тут ни при чем. У меня есть основания подозревать, что произошло убийство, по крайней мере, нападение. И я не перестаю думать, кто был тот бедняга, почему он оказался на озере и кто бросил его в воду. Я тут обжегся ядовитым плющом, но теперь уже все в порядке. Сегодня рано утром я была решил, что кто-то пытается снять шины с моего автомобиля. Но оказалось, это кричат чайки. Ужас, как похоже на звуки, издаваемые автомобильным домкратом. Еда тут так себе. Для ресторанного обозревателя необходимость пробавляться в здешней кухне все равно, что ссылка в Сибирь. П.С. У Коко открылся еще один талант. Он отвечает на телефонные звонки и самостоятельно пользуется магнитофоном. Через несколько лет он будет работать в НАСА. Туман рассеивался. Из окна уже можно было разглядеть ближайшие деревья и место захоронения в грибной ямы. Хотя старый Сэм полностью засыпал углубление и сравнял его с землей, кошки, как и прежде, подолгу смотрели на это место. Когда в пятницу утром зазвонил телефон, Коко спрыгнул с подоконника и бросился к бару. Квиллер метнулся следом, но оказался недостаточно проворным, чтобы помешать коту снять трубку. Она с грохотом свалилась на крышку бара. Но журналист тут же схватил ее. «Алло! Алло!» «А, это ты!» — донесся басистый голос из Пикакса. «Я беспокоилась за тебя, дорогой. Звонила, вчера звонила, но телефон издавал очень странные звуки. А потом было все время занято. Я, наконец, обратилась к телефонистке, и она сказала, что с телефона снята трубка, поэтому я послала Тома выяснить, в чем дело. Он сказал, что трубка лежала на барной стойке, а дома не души. Будь повнимательнее, дорогой. Ты, наверное, весь в своей книге». Как она продвигается, ты все еще тетя Фани. Да, дорогой, я весь день провел в городе, а трубку снял мой кот. У него появилась такая дурная привычка. Прошу меня извинить. Теперь буду убирать телефон в кухонный шкаф, если хватит провода. И не забывай закрывать окна, когда уходишь, дорогой. Шквал может налететь совершенно неожиданно и буквально затопить все вокруг. Сколько глав ты уже написал? Ты знаешь, когда твоя книга будет опубликована? Том говорит, что большую сосну уже спилили. Он завтра приедет и наколит тебе дров. Ты заметил каноэ под верандой? Весла в сарайчике. Только не выходи на озеро в плохую погоду, дорогой, и смотри, не отплывай далеко от берега. Ну, не буду больше отвлекать тебя разговорами. Знаю, ты хочешь побыстрее вернуться к своей книге. Когда-нибудь ты напишешь историю моей жизни, и мы оба заработаем целое состояние. Натянув оранжевую кепку, которую он самым удивительным образом уже успел привязаться, Квиллер отправился в Мусвил, чтобы отослать письмо Арчи. На почте он осторожно потянул носом в воздух, но почувствовал лишь свежий запах мастики для пола. Следующая остановка была на консервном малу, где он решил, что запах копченой рыбы вовсе не так уж неприятен. В амбулатории молоденькая женщина-врач сидела за столом и читала журнал для гурманов. Он оказался прав насчет ее зеленых глаз. Они действительно сверкали юностью, здоровьем и весельем. «Вы помните меня?» – поинтересовался он, стаскивая с головы кепку. «Я пациент с кладбищенским синдромом. Рада видеть, что сегодня вы не в таком скверном строении, как вчера». Укол подействовал сразу же. «У вас часто бывают такие случаи?» «Да, ожоги плющом, солнечные ожоги». Мозоли на пятках, величие укусы, словом, все обычные отпускные удовольствия. А вот утопленники, ими занимается полиция. Надеюсь, вы не собираетесь свалиться в озеро? Оно жутко ледяное, и упавший за борт уже не всплывет. Во всяком случае, все здесь так говорят. Она закрыла журнал. Садитесь, пожалуйста. Квиллер устроился поудобнее и нервно разгладил свои усы. «Я бы хотел задать вам один вопрос. Относительно вот этого укола, который вы мне вчера сделали, он не мог вызвать какие-нибудь галлюцинации?» «Весьма маловероятно. А вы страдаете галлюцинациями?» «Нет, но после укола со мной случилось нечто странное, и никто не верит, что я действительно видел то, что видел. Я уже начинаю сомневаться в здравости своего рассудка». Такая неординарная реакция. Это, пожалуй, единственный случай на десять миллионов. Почему-то обрадовалась докторша. Поздравляю. Квилер внимательно посмотрел на нее, а она же взмахнула ресницами и бросила на него смеющийся взгляд. Привлечь вас к ответственности за преступную врачебную халатность, или вы предпочтете поужинать со мной? Спросил он. Давайте лучше быстренько пообедаем и отправимся прямо сейчас, ответила она, посмотрев на часы. Никогда не отказываюсь пообедать с интересным мужчиной в солидном возрасте. Вам нравятся здешние кулебяки? Ну, они были бы ничего, будь тесто слоеным, а в начинку хорошо бы добавить соуса и класть поменьше репы. Но тогда вам наверняка понравятся бяки кулебяки. Идем. Она сняла свой белый халат, под которым оказалась футболка, с эмблемой мусвила. Ресторан оказался маленьким и уютным, с двумя рядами кабинок. Его украшали рыболовные сети, старый канат и чучело чаек. «Никогда не думал, — объявил Квиллер, — что придется лечиться у женщины-врача вдвое моложе себя и к тому же приятной внешности. «Извольте привыкнуть к такой мысли, — посоветовала она, — нас таких немало, а вы неплохо выглядите для своего возраста». «Много занимаетесь спортом?» «Не очень», — признался Квиллер. «Хотя ответ совсем не занимаюсь, был бы ближе к истине». «Простите, доктор, я ведь не знаю, как вас зовут». Милинда Гудвинтер». «Родственница адвоката?» «Кузина». Пиккс просто наводнём Гудвинтерами. У моего отца там врачебная практика, а я собираюсь присоединиться к нему с осени». «Вы, наверное, знаете Фанни Клингеншоин. Я поселился на лето у нее в коттедже». «Кто же не знает Фанни? Во благо себе или во зло? Наверное, мне не стоило так говорить. Она замечательная старая леди. Говорит, что хочет стать моей первой пациенткой, когда я начну практиковать». «А почему вы назвали ее замечательной?» «Фанни поразительно умеет добиваться своего. Видели старое здание суда?» Настоящая архитектурная жемчужина. Но его собирались снести. А Фанни взяла дело в свои руки и спасла дом. В одиночку. Квиллер расправил усы. «Мелинда, можно я кое о чем вас спрошу?» Мусвил чудесное место, и люди в нем такие дружелюбные. Но меня мучает подозрение, что здесь происходит что-то, чего я не понимаю. Может быть, у вас здесь нечто вроде утопии?» У нас, конечно, есть проблемы, признала она, но мы не говорим о них с посторонними. Здесь не слишком-то любят приезжих. Это не для печати. Угу. То есть любят доллары туристов, но не любят их самих, так? Она кивнула. Эти отдыхающие слишком гладкие, слишком важные, слишком агрессивные, снисходительные. Слишком другие. а присутствующих, естественно, речь не идет. Вы действительно думаете, что мы другие? Да это же вы другие, возразил Квиллер. Жизнь в центре предсказуема. Я работаю, обедаю в пресс-клубе, спешу обратно в редакцию писать заметки, ужинаю в хорошем ресторане. Все как обычно, никаких сюрпризов. Бросьте, я жила в центре, и на мой вкус здесь гораздо лучше. Кулебяки оказались очень удачными. Слоеное тесто... Начинка приправлена соусом, никакой репы и размера вполне приятного. И в обществе Мелинды Квиллер чувствовал себя вполне приятно. Немного погодя он смущенно расправил усы и заговорил: "Я хочу кое в чем вам признаться, если не возражаете. Большинство доверие. Я бы не стал обсуждать это ни с кем другим, но поскольку вы врач, слушаю. Вот не знаю, как и начать." Вы что-нибудь понимаете в кошках? Вы знаете, у них есть шестое чувство, и некоторые считают, что кошачьи усы – это что-то вроде экстрасенсорной антенны. Занятная теория. У меня есть ямский кот, и я готов поклясться, что он настроен на какое-то неведомое информационное поле. Она ободряюще кивнула, и Квиллер продолжал. Иногда я ощущаю усами, необычные вибрации, и узнаю то, о чем другие не догадываются. И это еще не все. За последний год-два мое обоняние необычайно обострилось, меня это даже порой беспокоит, а теперь чрезвычайно обострился слух. Несколько ночей назад кто-то гулял по берегу, в футах от дома, по сыпучему песку, и я слышал шаги даже через подушку. «Просто феноменально!» — заметила она. «По-вашему, это нормально? Это не должно вызывать беспокойства. «Говорят, слоны слышат даже мышиные шаги». «Надеюсь, вы не хотите сказать, что у меня чересчур большие уши?» «У вас очень пропорциональные уши», — улыбнулась Милинда. «Право, вы очень привлекательный мужчина для своего возраста». В обществе Милинды находиться было приятно. Хотя, по мнению Квиллера, она слишком часто упоминала о его возрасте и даже поинтересовалась, есть ли у него внуки. И все-таки возвращался домой он в самом лучшем настроении подумывал начать работу над книгой или же немного поразмяться. Туман совсем рассеялся. Порывы ветра сдули его, и гладь озера была зеркально неподвижна. Идеальная погода, чтобы покататься на каноэ», — решил Квиллер. Он не садился в каное с 12 лет, когда отдыхал летом в лагере, но полагал, что вспомнит, как надо грести. В сарае нашлись весла, и он выбрал самое длинное. Снести алюминиевое каное по песчаному склону вниз, на берег, не составило труда, но вот спустить его на воду оказалось не так-то просто. Он промочил ноги, но когда не очень ловко, плюхнувшись в раскачивающееся непослушное суденышко, Наконец уселся и заскользил по гладкой, сверкающей воде. Его охватило восхитительное чувство радостного возбуждения и покоя. Он вспомнил совет тети Фанни и повел лодку, чей высокий нос сильно вздымался над водой вдоль берега. Через мгновение налетевший порыв ветра развернул каноэ в обратную сторону. Но как только ветер стих, Удалось взять прежний курс. Квиллер греб мимо пустынных пляжей и унылых дюн, поросших высокими соснами. Показался клуб дюны, ряд весьма солидных коттеджей для отдыха. Он подумал, что их обитатели сейчас наблюдают за ним и, наверное, завидуют. Двое помахали ему рукой с крыльца. С берега снова налетел порыв ветра и взъерошил воду. Нос Каноэ развернулся, как флюгер, и оно заскользило в сторону Канады, находящейся всего в сотни миль. Киллер постарался вспомнить все свое забытое умение, но пока ветер не утих, ничего не получалось. Теперь он оказался от берега дальше, чем следовало, и попробовал вернуться, но здесь, на открытой воде, ветер с берега дул непрерывно, крутя Каноэ и мешая с ним справиться. Квейлер отчаянно греб, беспорядочно погружая весло в воду, изо всех сил пытаясь повернуть каноэ, но оно только крутилось во все стороны и все дальше и дальше отплывало от берега, туда, где вода уже не была такой спокойной и гладкой. Он окончательно потерял контроль над происходящим. «Может, лучше прыгнуть за борт и плыть к берегу, бросив каноэ?» Он не был опытным пловцом. И помнил, вода в озере ледяная. Нельзя было терять времени. С каждой секундой его относило все дальше и дальше от берега. Квеллер почувствовал, как его охватывает паника. «Табань!» – донес до него ветер. «Табань!» «Ну, конечно! В этом все и дело!» Он поменял направление грибка, и каноэ, хотя нос был по-прежнему повернут в противоположную сторону, Начала медленно двигаться к берегу. Оказавшись под прикрытием дюн, он сумел развернуть лодку носом к берегу. На пляже, глядя на него, стояли мужчина и женщина. У мужчины в руках был рупор. Они подбадривали его криками, и квилер причалил у их ног. — Мы так переживали за вас, — сказала женщина. — Я уже собиралась вызвать вертолет. Она нервно засмеялась. — Да, друг мой, вам еще нужно потренироваться, прежде чем выступать на Олимпиаде, — заметил мужчина. Квиллер едва дышал, но все же сумел поблагодарить своих спасителей. — Вы, должно быть, мистер Квиллер, — предположила женщина. Она была средних лет полная, в модной одежде для отдыха. А я — Милдред Хэнстейбл, теща Роджера. А это наш ближайший сосед — Баффорд Данфилд. «Зовите меня просто Бак», — предложил сосед. «А вы меня, Квил. Они пожали друг другу руки. «Вам нужно чего-нибудь выпить», — предложил Бак. «Идемте в дом». «Милдред, вы с нами?» «Спасибо, Бак, но у меня в духовке мясной рулет. Сегодня придет ужинать Стэнли». «Я хочу поблагодарить вас за индейку», — проговорил Квиллер. «Из нее получились великолепные сэндвичи. Сандвич — это вершина моего кулинарного искусства». Милдред весело рассмеялась, а потом спросила. «А вы, случайно, не находили у себя дома браслет из золотой цепочки?» «Нет, но я поищу». «Если не у вас, значит, я обронила его где-то на пляже». «В таком случае», — заметил Бак, «простите с ним навсегда». «Если его не смыло волнами, то забрали те распрекрасные девицы». Мужчины поднялись на вершину дюны к коттеджу. Бак Ладно сложенный мужчина с гривой седых волос и уверенными манерами говорил сильным голосом, который хорошо звучал в рупор. «Вы наверняка рады, что рассеялся туман. Сколько вы собираетесь здесь пробыть?» «Все лето. А у вас часто бывает такой туман? Такой сильный?» «Три-четыре раза за сезон. А зимой мы уезжаем в Техас». Коттед оказался современным сооружением из секвой с выходящей на озеро открытой верандой и стеклянными дверями, которые вели в неприбранную гостиную. «Прошу простить меня за беспорядок», — извинился хозяин. «Жена с сестрой отправились в Канаду смотреть какие-то спектакли про умерших королей. Моим девочкам нравятся исторические пьесы. А что будете пить? Я предпочитаю пшеничную, но есть шотландская, виски и бурбон». «Или хотите джин с тоником?» «Просто тоник. Или имбирный эль?» — ответил Квиллер. «Не пью крепкого». «Разумно. Мне бы тоже так надо. Вы приехали рыбачить?» «В рыбной ловле я искушен не больше, чем в управлении Каноэ. Я здесь в основном для того, чтобы писать книгу». «Ух ты! Если б я владел пером, то написал бы бестселлер. Чего в жизни только я не повидал». 25 лет служил полиции в центре. Рано ушел в отставку с хорошей пенсией. Но стало скучно, сами понимаете. И я нашел работу себе здесь, в Пикоксе. Начальник полиции маленького городка. Нахлебался под завязку. Он покачал головой. От почтенных граждан беспокойства больше, чем от преступников. Так что я дал задний ход. И теперь вполне доволен жизнью. Вот понемножку столярничаю. Видите эти подсвечники? Я сам их вытачиваю, а Милдред продает, собирает деньги на больницу. «Мне нравятся вот эти большие», — сказал Квиллер. «Они похожи на церковные». Они сидели у бара. Бак налил себе и гостю еще и зажег трубку, проделав так хорошо знакомый Квиллеру ритуал. «У меня есть подсвечники и побольше», — сообщил он, попыхивая трубкой. «Пойдемте, посмотрите мою мастерскую в подвале». Он провел гостя в комнату, заполненную инструментом и опилками. «Я начинаю вот с этого, а потом перехожу на тот станок. Простенько, но туристам нравится и служит доброму делу». Милдред позолотил одну пару, и они стали совсем как старинные. Она очень умная женщина. «Я слышала, она много делает для больницы. Да, у нее пропасть сумасшедших идей по этой части. Ну, как собрать деньги?» «Да и пусть!» Это отвлекает ее от собственных проблем. Табачный дым достиг ноздрей Квиллера. «Вы курите шотландский табак?» – спросил он. «А откуда вы знаете?» «Я заказываю его в центре». «Я раньше тоже курил этот сорт. Гроут и Бодл, номер пять». «Совершенно верно! А я долго курил Олд Клути, но в прошлом году поменял сорт». «А я в вперемешку». Бак смахнул опилки с капитанского кресла и подвинул его костюм. «Садитесь сюда, друг мой!» Устроившись в кресле, Квиллер наслаждался запахом опилок и своего любимого табака. «Скажите, Бак, сколько времени надо, чтобы привыкнуть к здешней жизни?» «Года четыре-пять. А вы запираете входную дверь?» «Сначала запирали, а потом бросили». «Здесь все иначе, чем у нас в центре. Окружение, занятия, погода, привычки, темп жизни, отношения. Никогда не думал, что разница так велика. Мне в основном хотелось на время сбежать от скучности, грязного воздуха, воды и преступлений. Насчет последнего я не был бы столь уверен, — понизил голос Бак. «Почему вы так говорите?» «У меня есть кое-какие подозрения», — бросил на него многозначительный взгляд отставной полицейский. Квиллер разгладил усы. «Может, зайдете ко мне? Выпьем, побеседуем». Я живу в коттедже Клингеншойнов. Вы бывали там когда-нибудь?» Бак снова принялся разжигать свою трубку. Он выпустил клуб дыма, покачал головой и запыхтел снова. «Стоит на дюне в полмили к западу отсюда, а у меня есть бутылка ржаного виски Данфилд, как будто специально для вас припасена». Плывя в каное домой по мелководью, Квиллер не переставал думать о человеке, который спас ему жизнь. Бак сказал, что никогда не был в коттедже Клингеншойнов. И все же, в тот вечер, когда Милдред принесла ему индейку в подарок, в тумане исчезли две персоны, направляющиеся к берегу, и одна из них курила грот и бодл номер пять.